Это наша такая постоянная аудитория. Хотя есть и другая, наверное, те, которые слушают нас в интернете, есть, может быть, смотрят нас в интернете, те, которые хотят просто с нами переписываться. Для этого номер плюс 7-985 970 45 45. Можно переписываться и через Твиттер, через аккаунт вызван. Ну и самое главное, конечно, В нашей сегодняшней программе, как и во многих предыдущих, хотя и не во всех, у нас формат немножко меняется, будет сегодня включен телефон для нашего прямого с вами, уважаемые зрители и слушатели, общения. Программа «Осторожная история, и мы ее ведущие Владимир Рыжков. И Виталий Демарский. И как всегда, как всегда, у нас дата. Ну, тут, как говорится, уж, тут, уж даже, даже, даже не, в десятку, даже не надо. Даже не в десятку, я думаю, в центр десятки. К бабке как, не ходи. К бабке не ходи. Я хочу напомнить всем, что сегодня, 19 августа, и ровно 20 лет назад, именно в этот день, с 6 утра, по-моему, да, с 6 утра началась. Я проснулся чуть позже, я не знаю, когда началась. А, нет, а а я, на я, же, я же встретил путь на Алтае в Барнауле. Четыре часа разница тогда была, и это началось в 10 утра. То, то есть, то есть лебедяный город лебедяный уже работал, да. Был, уже все танцевали. Да, был рабочий день, никакой танцевали, был обычный под, рабочий под лебедяный день. Лебедяный и вдруг лебедяный лебедяный. в 10 утра вот это все понеслось, я был дома, читал книжку, мне позвонил приятель, все это сообщил. А что ты вот сейчас, Виталий, вспоминаешь про 19-е, вот в 8 вечера? 19 числа, 20 лет назад. Времени. Ты был Сейчас в Москве? Сейчас скажу, я был в Москве, разумеется, да. Я помню, что было утром. Угу. Утром, когда я об этом всем узнал, я поехал на работу. Я выходил в тот день на новое место работы. В тогдашнюю, кстати говоря, правительственную газету. по Получена была правительством Российской Федерации, да, не да, советским тоже, да, э, был, да. правительством Российской Федерации, да. Российские вести. И я утром выходил на работу, вот на эту впервые, значит, я ехал, ездил что-то на метро. Э, и я, значит, поехал. А, я даже помню, почему на метро у меня машину украли. В июле, да, в июле у меня украли машину. Вот. И я еду, а навстречу, я там живу в районе э, военной академии я шел к метро, а из метро каждое утро шла масса людей военных в форме к своему месту. Ну, не службы, а там учёбы, потому что это Академия Генштаба. И я помню, что единственное, что я этой массе, я шёл и говорил как вам не стыдно? Вам не стыдно эту форму носить? Этим и майорам, которые даже нам не понимали, о чём Вам не стыдно эту форму носить? Там то то далее, настолько мне это всё... Что они на меня смотрели, как на сумасшедшего. Хотя некоторые, я смотрел, опускали глаза. — И как-то знали. Да? Вот, и, видимо, а... понимали некую ответственность, в том числе и армии. — А мы в тот день в Барнауле немедленно собрались, буквально через час-полтора, в аудитории, как сейчас помню, 304-й Алтайского госуниверситета, приняли заявление о том, что это переворот и путь, и на следующий день назначили митинг. И очень важно, сейчас вот все правильно, совершенно справедливо славят защитников Белого дома, но не менее важно, что тогда такие же митинги массовые проходили в Петербурге и в десятках других городов страны, И вот это огромное массовое движение народа, которое тогда вышло на улицу, в том числе на Алтае, мои земляки, это сыграло, на мой взгляд, одну из решающих ролей в провале путча. Собственно говоря, мы сегодня и выбрали для обсуждения да. вот эту тему путч и народ, да, потому что очень много в эти дни воспоминаний и разговоров о То, что происходило на верхних этажах, о вождях, да? о вождях, о вождях да. с одной стороны, с другой стороны, этот там этот сволочь, это герой, там этот за, этот против, но почему-то, мне кажется, незаслуженно забывают. О, может быть, важнейшем факторе тех дней это реакция народа, реакция общества на те события, которые происходили в августе первого года. И здесь я позволю себе последние воспоминания угу. о тех днях, в связи с тем, что что Владимир сказал о Алтае, потому что, ну, в какой степени можно гордиться тем, что мы занимались те три дня, я не был у Белого дома, я сидел в редакции на Волгоградском проспекте, там сидела вот газета, там сидела тогда очень маленькое агентство РИА, угу. которое было создано российским же опять руководством, российским правительством как бы в... Против официальных пику союзным, пику союзным всяким, федеральным СМИ, и вот на базе вот наших редакций у нас был такой центр по рассылке как в регионе, важно, что в регионе лицо. Единственный источник информации да. был, да. И мы ждали каждого факса из да. Москвы. Потому и, что мы, по мы 19 это помогало понять, что происходит да, на и самом потом, деле. Столице. И потом мы 19-го или 20-го присоединились. Это была инициатива Егора Якулева, главного тогдашнего главного редактора. Московских новостей по выпуску общей газеты. Общей газеты, общей газеты да. Ну что, от воспоминаний к другим воспоминаниям, даже не к воспоминаниям, уже давайте займемся делом. Традиционный Наш традиционный портрет в исполнении Николая Троицкого и его героем, вот этот вот трехдневный президент Советского Союза Геннадий Янаев. Геннадий Иванович Янаев. Наверное, самый нелепый и жалкий из наших Симеонов-Бегбулатовичей, нечаянно пригретых властью временщиков. Но судьба его оказалась не столь плачевной, как у самого первого из носителей этого неофициального потешного титула. Того подсадил на игрушечный трон великий деспот и грозный царь. Затем отправил в Тверь и оставил в покое. Однако последующие государи ревновали калифа на час к его мимолетному назначению, и пришлось ему кончить дни свои в Соловках. Инаев же сам толком не понял, как и почему оказался на миг во главе Советской империи. Потом провел два с лишним года в СИЗО матровская тишина, но тихо и мирно скончался в кругу родных. Те три дня, что он пребывал на самом верху, Он всем своим видом как будто спрашивал «Кто я? Откуда пришел? И куда я иду?» А мы, рядовые советские граждане, еще раньше начали задавать тот же самый вопрос. Нашей стране дважды не повезло с вице-президентами. Но в выборе Александра Рудского был электоральный и политтехнологический смысл, хотя слова такого тогда не знали. Но зачем? из какого чуланчика в самых затерянных закоулках коридоров власти извлек Янаева Горбачев, было решительно непонятно. То ли он просто первым попался на глаза генсеку, то ли требовалась ему максимально безликая серость. Таких Янаевых можно было найти не то что в Кремле, а в любом занюханном ЖЭКе. Бывший механизатор Геннадий Иванович даже нормальной партийной карьеры сделать не смог до солидных лет подрабатывал на комсомольско-профсоюзной подпевке. На высокие ответственные должности не претендовал. Но когда Горбачев его вытащил из политического небытия и двинул в вице-президенты, он остался таким никаким, бесцветным и незаметным, что ни гнева, ни пристрастия не заслужил. Занесло человечка в гибельные выси, в эпицентр мятежа, так что только руки тряслись, промелькнул тусклой тенью исполняющий обязанности главы государства Геннадий Янаев. Не он вошел, а его втравили в историю. Жаль, беднягу, да что поделаешь, если ГКЧП оказался самым коротким политическим анекдотом той бурной революционной поры. Ну, вот такой портрет достаточно злой. Ну, мне кажется, в данном случае как раз, справедливо злой Николая Троицкий. Мне кажется, что вот это очень важная вещь, которая, с которой я совершенно согласен. Я не согласен, кстати, что ГКЧП это был политический анекдот. Во-первых, погибли три парня. Нет, ну, превратилось в анекдот. Вот, конечно, и, во-вторых, это было, это имело гигантские геополитические и прочие последствия для страны и для мира. Но вот что очень важно, мне кажется, сейчас, я думаю, что молодежь, которая смотрит вот на этот стол, где эти шестеро людей в серых пиджаках, вот кто это? Вот даже вот вспомни наши ощущения да, той поры, как -то, Я, кстати, да, -то когда, -то... когда их показали, это же была пресс-конференция 19-го, да. как раз в день да, пуча, 19-го, 19-го, 19 в день пуча, когда их показали, все задавали вопрос, а вообще то кто такие? То есть, их легитимность, их известность была равна нулю. Никто их совершенно не знал. Ну, это не Безликие ну, какие Ну, кого-то знали, конечно. Кого знали? Ну, все-таки вице-президента Янаева знали, хотя бы по фамилии. Ну, Но здесь, я думаю, я как раз хотел сказать здесь о другом, что вот этот вот эпизод с Янаевым на пресс-конференции, здесь, помимо всего прочего, тоже об этом почему-то очень мало говорят, и я могу это с гордостью сказать, что достаточно большую роль в тех событиях связали журналисты. Несмотря на то, что, в первом указе ГКЧП было ограничение свободы слова да, и запрет на выход там. тем не менее, просто вот личной смелостью, я бы сказал, да, и отвагой, и невзирая там, на цензуры, приказы и так далее, несколько журналистов фактически повернули ситуацию. Это совершили было, да, поступки соверш... Дело в том, что они личные поступки да. совершили. Они совершили Общественный поступок да. общество узнало, получило информацию, которая бы от которой очень помогло в этой борьбе. Да, это, во-первых, это вопрос Тани Малкиной вот этому трясущему да. вы, что вы совершили да. госпереворот. Да. Прямо это, в глаза. И это все в прямом эфире да. прозвучало. И растерянность, растерянность Их, и растерянность. Я и думаю, что растерянность в каком-то смысле общества, которое никак не ожидало это услышать. Да? Это, безусловно, сюжет Медведева в во времени, программе, время программе время. Сергей. Когда народ узнал, что Ельцин на танке... И что он, что он признал незаконным. Это же известно. Да. Телевизионщики о себе очень много думают, mm -hmm. вообще-то. Mm -hmm. И они говорят, что если не показали по телевидению, это не вот событие. Да, события не показанные по телевидению, это не событие. Mm -hmm. То есть, если бы действительно, если бы Ельцина не показали на танке по телевидению... Потом весь мир это увидел. Да. То знали бы вообще люди о том, что там что-то происходит вокруг Белого дома. Mm -hmm. да? Ну, и еще вот Эхо Москвы работает. Эхо Москвы, конечно, сыграло огромную да, роль. Вот, хотя их там отключали, по-моему, 20-го, если они mm -hmm. Вот, так что журналисты сыграли, вот телевизионные в частности, очень большую роль именно в том, что вообще страна узнала о том, что происходит, что все не так просто, и что не то, что там пришли к власти, и теперь надо им подчиняться, да, что возможно сопротивление. И это сопротивление состоялось. Что... Вот я хочу процитировать Льва Пономарёва, человека, который был одним из организаторов акций протеста, точнее, акций поддержки Белого дома. Мне кажется, он совершенно справедливо говорит о том, что... Он пишет так. Для меня совершенно очевидно, говорит Лев Пономарев, что главную роль тогда сыграли две вещи. Это очень важно. Выделяет две вещи. Решительность Ельцина который буквально через 3 часа после... Из Архангельского поехал. Поехал по и сразу же сделал заявление. И второе, очень важно, воля народа. И вот Лев Пономарев описывает очень подробно, там буквально по часам, развитие событий в тот день. И напоминает о том, что уже в первый же день люди начали собираться у Белого дома. Во второй день прошел митинг на Тверской-13 по решению, в том числе, Гавриила Попова. Там собралось у Моссовета, он пишет, 10-15 тысяч человек, после чего колонна пошла к Белому дому. Московская милиция не только не мешала Но даже помогала, были машины сопровождения В итоге 20-го числа у Белого дома Собралось около 100 тысяч человек И я совершенно согласен С Львом Пономаревым, когда он пишет о том Что такая массовость митинга сыграла ключевую роль Для дальнейшего развития событий Потому что это переломило настроение силовиков Помнишь, да, Виталий, что уже тогда 20-го числа ряд высших офицеров Стали переходить И Когда, когда 20-го не да. состоялся Штурм, штурм да. было понятно, что но В том числе он не состоялся И потому, ситуация... что там было около 100 тысяч человек, и это сыграло ключевую роль. И я вот еще раз обращаюсь к своим собственным воспоминаниям, гигантскую роль сыграло то, что люди вышли в регионах. Я помню 19 число, в какой растерянности были партийные начальники, советские начальники. Я в тот день встречался с председателем Краевого совета, с председателем края краисполкома, с мэром города. Паника была, они не знали, чья сторона возьмет верх. И разрешили митинг. То есть, уже тогда было понимание, даже уже 19-го у них было понимание, что вполне может взять верх сторона Ельцина. И то, что люди вышли, тысячи людей, а сотни тысяч по всей стране, на мой взгляд, это сыграло решающую роль. И мы вполне можем говорить о том, что это была демократическая революция, которая была сделана самим народом. Давайте послушаем теперь действующих лиц тех той поры, тех У событий. У нас сегодня две стороны. Да. И как это может не покажется странным, но вот мы сейчас включим небольшую пленку, которую записали с Русланом Ивановичем Хазбулатовым который был в то время соратником Ельцина, ну. который был вместе с Ельциным. Он и и который, Верховного Совета. Да, и который, надо ему отдать должное, от этого не открещивается, как некоторые другие бывшие соратники Ельцина. Я имею в виду, не открещивается от тех Он продолжает э, придерживаться позиции. того же мнения э, антигЧПСК. Э, Руслан Иванович Хасбулатов. Я свою оценку событиям дал на чрезвычайной сессии Верховного Совета Российской Федерации, сразу же, которая состоялась вот 21, 22, 23, так, которые я э, как раз назвал и причины, и те последствия, которым привели ГКЧП. Это был мощный удар по. Устойчивости Советского Союза, который к тому времени был основательно уже подорван экономической политикой и политикой в сфере национальных отношений между союзным центром и союзными республиками. Так, А вот такой мощный удар по корпусу, по устойчивости, по единству СССР, конечно, нанес вот этот заговор, который был организован, кстати, КГБ генералами КГБ во главе с Крючковым, так, э, даже не столько в верху, в верхушкой партийной олигархии, сколько вот именно структурами КГБ. Вот. И оставалось уже, в общем-то, не так уж и много для того, чтобы потом доломать Советский Союз уже вот в ходе заговора Беловежской пущи. Я не вижу необходимости внесения каких-то изменений, потому что мне кажется, что та Оценка была верна в своей основе. Руслан Бранович, то есть для вас те события это, это именно заговор? Ну конечно, заговор, заговор переросший в путь, который был подавлен. Я хотел бы еще вот сделать ударение: не Ельциным и его там ближним окружением у них какая у них была сила? Ничего у них и не было. Два десятка там милиционеров с, с Баранниковым вот и вся сила и. И полдюжины помощников Ельцина. А был подавлен Верховным Советом, который развернул очень мощную пропагандистскую борьбу во всей Москве. Вместе с депутатами райсоветов, с депутатами Моссовета мы сумели мобилизовать москвичей. Так, и внушили им, что это заговор что мы вовсе не во всем согласны с Горбачевым. У нас есть противоречия с союзным центром. Но действовать вот такими незаконными, неконституционными методами из-под тишка, это, конечно, было просто отвратительно. И поэтому мы призвали выступить всех против заговорщиков. Вот в соответствии с проектом нового союзного договора предполагалось уравнять права российских автономий правами союзных республик. Это означало уничтожение Российской Федерации. Поэтому мы составили делегацию для подписания нового союзного договора, но четко оговорили те условия и те пункты, которые, конечно, мы никогда не подпишемся, и их надо вывести за пределы этого союзного договора. Между прочим, когда мы с Ельциным связывались с лидерами союзных республик, они были до смерти напуганы все. Вот такая была обстановка. Тогда Руслан Иванович, что... скажите, пожалуйста, тогда почему, как вы считаете, Вот сегодня очень многими людьми происходит такая достаточно кардинальная переоценка все-таки вот этих событий августа 1991 -го года. Вот опросы просто это демонстрирует демонстрируют наглядно. А вот в чем дело. Вот вся последующая политика властей, вот все последующие 20 лет, это была политика, не соответствующая ожиданиям, чаяниям интересам народа. Это и все 90-е годы, и вот это 10 лет 21-го столетия, Последние 10 лет кардинальным образом изменились экономические условия Российской Федерации. Я хочу вам напомнить, при нас, вот, при мне, при Ельцине, баррель нефти российской, которую мы продавали за рубеж, стоил что-то 12-15 долларов. А сейчас вот это огромный поток нефти долларов, который, который течет в нашу казну... Так, что он дал народу? Да почти ничего. Экономика как была вот в разрушенном состоянии, она и до сих пор вот в таком же состоянии. Фактически вот процесс деиндустриализации, который олицетворяется с Ельциным, он в общем-то так более замедленных темпах осуществляется и ныне, потому что... Промышленность не восстанавливается, не создается, новые отрасли не создаются. Все вот эти лозунги инновации, модернизации, они повисают в воздухе, потому что нет соответствующей базы. Машиностроительной базы, так сказать, обрабатывающей промышленности. Я уж не буду говорить о более сложных вещах. Поэтому людям кажется, что вот если бы тогда вот не было бы вот этих событий, если бы ГКЧП победил бы, возможно, ситуация была бы лучше. Вот мне кажется, Вот здесь, в сфере психологии, вот таится э, ответ на ваш вопрос: почему люди считают необходимым пересмотреть свои первоначальные позиции. Вот, ну, на самом деле, я здесь немножко э, внесу уточнение. Я посмотрел социологию, ну, буквально свежую. Перед, перед этим очередным юбилеем было очень много вопросов. Не так уж сильно на самом деле люди поменяли свое мнение спустя 20 лет. Вот, например, э, По-прежнему 63% опрошенных по ФОМУ считают, что 20 лет назад в России произошел путь. Почти, почти две трети. И так далее. То есть и то же самое у нас было голосование на сайте их Москвы. 70% не поменяли за эти 20 лет своего отношения к событиям 20-летней давности. Другое дело, я думаю, что здесь Руслан Хасбулатов совершенно прав, что произошло гигантское разочарование. Потому что те надежды, которые очень многие люди связывали с разгромом ГОЧП, есть... особенно с Ельцином. Помнишь, да. какие были лозунги? Разумеется. Россия, свобода Ельцин. Борис ты прав. Его. Верим можете, только да, Борису. Я успею, да. я успею? Я хочу сказать да. с этим да. две вещи. Это безусловно, во-первых, что люди, которые сегодня значит, клянут там 90-е и так далее, они забыли себя самих, и э, какую они сами поддержку оказывали Борис ей, В Москве фактически единодушная была, была поддержка. Да? поддержка да? И да. не надо уж там пинать, вы, вы сами привели его к власти, дорогие соотечественники. Да? Это действительно так, да, и это народ делал. Это там Горбачев не хотел власти Ельцина. Но ну, это правило, не означает, итогами, что да. люди не имели права потом глубоко разочароваться. Ну это, наверное, итогами, да, да. итогами это, правда, Безусловно. Да. И второе, вот то, что сказал там Хасбулатов по поводу того, что по поводу там, лидеров союзных республик, что они до смерти были напуганы все. Здесь я с ним согласен, потому что если посмотреть на хронологию событий, то вслед за ГКЧП, вообще кто развалил Союз, да? Я не сомневаюсь что последний гвоздь в гроб Союза вбили ГКЧП. Потому что после ГКЧП, после этих трех дней, начиная с 24 августа, начался то, что там называют парад суверенитетов, я уже не знаю, как там... Парад независимости. Парад, парад независимости. Да. Просто одна за другой до конца августа, за там неделю прошедшую после окончания всех этих событий, практически весь Союз был развален уже. Всё. Все они свои, побежали, да, они побежали от этого центра сумасшедшего. Как как бешеные просто, да, и все, и э, то, что там на Ельцино, там под Беловежской пущей Беловежской пуще собралась ликвидационная комиссия, которая подписывала уже акт от, э, и уже констатировала реальное состояние вещей. При том, что 20-го был намечен подписание нового союзного договора, 20, августа. 20 да. августа у Горбачева стоял уже заправленный самолет э, под Форосом, и э, Украина в том числе готова была подписать новый союзный договор, и через три дня все кардинально поменялось, когда фактически... Все побежали. Развалился союзный центр, все побежали. А в начале декабря уже 80% украинцев голосовало за независимость. Мы не успели пока еще включить ваши телефоны, уважаемая наша аудитория. Но мы это обязательно сделаем во второй части нашей программы через несколько минут. Осторожная история 2. Лихие 90-е или время надежды.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 Еще раз приветствую нашу аудиторию, радийную, телевизионную, программу «Осторожная история», ее ведущий Владимир Рыжков. Виталий Домарский. Да, и мы продолжаем обсуждать тему, связанную с событиями 20-летней давности, то, что произошло 19 августа 1921 -го года, и не только в Москве. Это в Москве. крупнейшие события на самом деле. Конечно, безусловно. Я вообще, надо сказать, крупнейшие что события, если меня бы меня вы спросили, я бы да. скорее, я бы скорее, может быть, августовские дни, вот эти вот дни, может быть, 21 или 22 которые объявили флага. Угу. Я бы в первую очередь бы праздновал как официальный праздник. Может быть, даже больше, чем 12 На июня. 12 июня декларация 90-го года. Не 95, 90-го 90 -го, года. Да, 90 -го. Которая была в то время... Она, ну, в общем, она достаточно... Я не думаю, что она... Это был скорее такой политический шаг А не реальная декларация А это здесь реальный совет А реально власть это... новая российская утвердилась Именно в августовские дни Безусловно. Мы же помним, что Горбачев улетал в Фарос В отпуск, была одна ситуация Когда он вернулся, вот показывали кадры как Он спускается с трапа, это была принципиально другая Ситуация в стране Он уже, И он уже, он уже, он уже да. фактически подчинялся да. Ельцину да. И когда он, И он подписывал он уже, этот указ верно, Реальная власть Ельцину показывал, что да, делать, да, да. Реальная власть уже перешла в руки Ельцина Да. И Здесь я бы хотел упомянуть. сказать еще одну вещь, вот, в, как следствие того, что мы услышали, в частности, от Хасбулатова, mm -hmm. и вообще, что мы слышим и читаем, кстати говоря, в смс которые присылают нам люди, почему-то слож... за эти 20 лет сложилась одна ложная, на мой взгляд, альтернатива что даже те, кто недовольны э, лихими девяностыми, э, нулевыми-нулевыми, да, э, они почему-то... вот Возникла вот эта альтернатива, что ГКЧП и победа ГКЧП Виртуально, что это как бы альтернатива вот тому курсу и тем событиям, которые последовали в 90-е годы, ну и, и, и в путинские времена. Это совсем не так -то. Это может быть какие-то альтернативы были, но, но не ГКЧП. ГКЧП это, это полный тупик. Да? Значит, Советский Союз, они все равно. Сохранить не смогли бы, даже если при да. их победе. Как руководил экономикой Павлов, мы тоже отлично мы помним. прекрасно знаем. С его безумными да. этими... Совершенно никаких идей, да. ни экономических, Ничего ни политических, никаких. Кроме стремления сохранить да. себя у власти. Сохранить и... себя у власти, сохранить Заткнуть Советский Союз. Понятно было, что в тех условиях, когда уже все бежали, еще раз повторю, от этого центра, был только один путь. И тон то был, я не думаю, что он был эффективен. Это путь Вильнюса и Тбилиси. Да, когда там пытались, э, так сказать, воздействовать на национальные республики такими методами через кровь, да, ну что то, только, только кровопускание в, да, в Москве и, и в республиках могло э, привести к чему-то, хотя к чему я, не, я плохо понимаю, да, это Так что ГКЧП отнюдь не альтернатива 90-м годам. И даже если тем, и для тех людей, которые эти 90-е годы реально считают там лихими, нулевыми, нулевыми и так далее. Да? Были, были альтернативы курсу там, Ельцина, курсу Путина. Если, безусловно, есть. Но они в других местах, они ну, в других головах. Если ты помнишь, в других, как, головах, И они даже, не, даже и не, и не смогло ничего Там что-то было про земельные участки дачные, да? Я вот мне соток, мне всем, это врезалось. Время раздать в память вот, Почему-то именно вот это, да. да. И какая-то еще была ерунда, связанная с экономикой. вот все, что они себе... А смогли, еще там, там, там что-то за неделю накормить там людей. Что-то типа... И все население Советского Союза. Видимо, хотя... они хотели эти, конечно, консервы достать из этих, из армейских мобилизационных заказов. Из таймы там говорят что да. до сих пор с храной вы... немецких продуктов нет есть Ради моб запас того, где, где тушенка лежит может они ну, да. хотели тушенку военной так что так что вот это мне кажется очень важная вещь что немножко э, наши мозги как бы за эти 20 лет почему-то незаслуженно раз... их приподнимают да и привыкли вот к тому что вроде как что вот что других альтернатив вроде не было которых мы видели реально вот ГКЧП была вот при ГКЧП было бы лучше да вы что Да вы что? Да, кстати, сейчас у нас есть голос народа, у нас есть постоянный партнер, Суперджоп. портал Суперджоп, который как раз спросил наш народ, поменял ли наш народ мнение за эти 20 лет, и вот итоги этого вопроса нам сейчас расскажет Тихон Зетко. Изменилась ли ваша личная оценка событий августа 1991 -го года? Именно такой вопрос на этот раз был предложен посетителям портала SuperJob. Большинство, 69%, отвечает, что нет, не изменилось. Правда, что называется «Сколько людей, столько и мнений». Как и тогда, моя оценка отрицательная. Все было обычным фарсом, отвечает фотограф-дизайнер из Подольска, судя по всему, имея в виду действия ГКЧП. Она была негативная, комментирует свой ответ. Начальник транспортного отдела из Белгорода, выбравший вариант ответа, не изменилась. А коммерческий директор из Москвы пишет. Всегда считалось, что мое детство прошло в прекрасной стране. В 91 м эту страну уничтожили. За 20 лет ничего не изменилось. В свою очередь, треть опрошенных, 31%, говорит, что оценка событий августа 91 го года изменилась. В августе 91 го я был в числе его защитников. То есть на стороне Ельцина в октябре 93 го я тоже был в числе защитников Белого дома. Уже против Ельцина. Уже тогда я понял, к чему мы придем. Многоточие. Это инженерирование тренер из Москвы, а житель Санкт-Петербурга, так комментирует свой ответ. «Прошла эйфория победы демократии, произошла переоценка в социальной сфере». Ну и напоследок комментарий менеджера по продажам из Нижнего Тагила. «Мы возлагали большие надежды на будущее нашей страны, а оно оказалось хуже, чем прошлое. Окончательно развеялась вера в людей, ибо все, кто добирается до власти, становятся одинаково предсказуемыми». Ну, вот вот это очень это... важно. Немцы, не, немцы, я сейчас говорю о ГДРовцах, а, у них ведь были очень похожие события. Когда вот падение стены, сотни тысяч людей выходили на улицы, когда они а, открывали архивы штази, когда они строили свое государство. Вот у них сейчас в учебниках школьных и в народной памяти это воспоминание о выдающемся событии, о демократической народной революции. Кстати, Чехословатия, та же, та же самая Чехословатия, пражские события, когда сотни тысяч людей мирным путем бархатной революции изменили власть. Но у них, Виталий, вот это воспоминание... О... Ну вот извини, я тебя перебью, И то, вот да. нам Алла пишет. Да. Мое отношение, эти три дня, это великое счастье. Вот, Вот в сознании немцев... Чехов, где происходили такие же события, это и осталось великим счастьем. Потому что это привело к изменениям в жизни к лучшему. У них, созданы, у, них, другое. Да, у них созданы демократические системы, ну, вижу, более сильные экономики. Да. Они вступили в ЕС, часть из них уже в зону евро. В России что произошло? Такой же точно порыв народа. Такой же благородный, бескорыстный. Я совершенно точно могу сказать, что те 100 тысяч, которые вышли к Белому дому, они не... Там про... разные оценки. Да. Кто-то говорит 300 да, тысяч. Нет, а там просто с каждым днем нарастало. да, да. А, а, Они явно выходили не за ваучеры, не за, не за колбасу, и не за какие-то там приватизационные блага. Они искренне выходили. И вот что произошло? Что вот этот порыв... Искренне, это на, на самом деле я с Альвом Пономарёвым согласен, это была заслуга народа, безусловно, точка, мы должны в учебниках так и писать, решительность Ельцина, Верховного Совета и заслуга народа, но потом 20 лет гигантского разочарования, и мне кажется, сейчас народ вот в тупике, вроде как, все ж правильно делали и, и правильно вышли, и, и, ну не едина на его же с этими защищать. И такое разочарование. Но с вот другой стороны, вот по поводу народа и роли тогдашней, да, с другой стороны, вот все те, которые говорят, что они сторонники ГКЧП, там да, в том числе и сегодня говорят, да, где были сторонники ГКЧП? Да. Хоть да. один человек вышел на защиту Лубянки... Старой площади, что там еще, я не знаю. Знаешь, кто защищал? Порткомы и что они защищали? Обкомы, Где они были? Им... Нет. райкомы партии. Да. им пришли да. телеграммы. Да. И они так, как из под палки, я помню, как это у нас в Барнауле было, они из под палки. Но в Москве никто ничего не защищал. Не... Так их там народ, так и там Ни народ. Один не вышел, не вышел в защиту там партийных комитетов да. или... то есть тогда общество было достаточно едино. Правда, здесь надо сделать, конечно, оговорку, что оно было едино, понимая против чего. Против чего, да. да, не понимая, что это единство вскоре нарушится, да, когда б... нужно было определить были за были что. Были самые общие смутные надежды, что вот будет свобода, вот не будет власти КПСС. Ну, Сайлес, были иллюзии. Вот э, будем жить как на Западе. Да, были иллюзии, вот, э, что витрина... сама наступит же, да, сытость. Да. Это, да. это, конечно, все было очень да. наивно. Но нельзя осуждать людей за то, что они верили в это, да? Нет. И ну, как и как нельзя сейчас осуждать их да. за то, что они разочарованы. Сегодня вот кто-то правильно на блоге написал, что на ответ выиграли ли вы ли вы за последние 20 лет да отвечает 10 значит 90 процентов считают себя проигравшими. это катастрофический результат. я думаю, что если бы чехов сейчас спросить или, или наверняка есть такие опросы или поляков там тоже не скажут что 100 мы выиграли, но явно будет больше 10 людей, которые считают, что они за эти 20 лет выиграли. событие такого масштаба, что у нас э, об этом можно говорить очень долго и на мой взгляд интересно, но очень у нас мало времени. Один, и у нас есть еще один, один, один участник гость, участник заочный, но записана пленка, Анатолий Иванович Лукьянов, естественно, он как бы со стороны СССР. Совет ССР. Совет ССР. ССР, да. Я своей позиции не менял и не собираюсь менять. Речь идет о том, что те позиции, которые высказывались тогда мной, а я не был членом ККЧП, Я представлял силу съезда народных депутатов, который настаивал на твердом совершенно следовании результатам референдума. Вот что лежало в основе моих, моих действий тогда, и это продолжает быть основой моих действий и моих мыслей сегодня, через 20 лет. Хочу вам сказать, что. Еще больше появилось документов за последнее время, подтверждающих то, что сам ГКЧП, который был создан Горбачевым 28 марта 1991 года, причем на заседании все члены ГКЧП под руководством Янаева были определены, и надо сказать, что им было дано поручение разработать, материалы по введению чрезвычайного положения, включая и обращение, которое было написано от имени ГКЧП. Надо сказать, что это было сделано и представлено этой группой людей. Несомненно, навешивание на ГКЧП как так сказать вывески о том, что это подрывная так сказать сила была и так далее не соответствует действительности. Кто может сказать, что это был, скажем, заговор? Невозможно это сказать, потому что те, кто объявляли заговорщиками, поехали к президенту и с ним говорили, и получили в конце, а это подтвердил суд, его слова. Черт, с вами действуйте. Таким образом, это не заговор. Может быть, это путь, как пытаются все газеты, право говорить. Но пуч это слом всех деталей аппарата, всех учреждений государственных. Ни одно учреждение не было разрушено, ни одно предприятие в Москве не бастовало. И больше того, только одна биржа вышла на улицу, на кольцо с флагом России. Где вы видели переворот, который предназначается в защиту того строя, который есть, то есть Советского Союза, а не в его разрушении? Таких переворотов в истории не бывало. Поэтому, с моей точки зрения, к этим событиям надо отнестись именно так. И когда сейчас, недавно, были опубликованы данные Фонда общественного мнения о том, что при опросе 56% опрошенных высказались за сохранение СССР. Они проголосовали бы, как они сказали, заявили, за сохранение СССР и против тех, кто наступал на это сохранение. Более того, выявлены очень многие вещи. Например, создание ГКЧП. Подтверждает бывший первый секретарь московского горкома партии Прокофьев, который присутствовал на этом заседании. И я был там. Точно, совершенно это заседание проходило под руководством самого Горбачева. Появились книжки, новые совершенно, которые подтверждают влияние Запада на решение этих вопросов. Вот. Моя позиция. Я остаюсь коммунистом. Я твердо уверен совершенно, что произошла огромная катастрофа в мире в целом и для нашего народа, когда был разрушен Союз Советских Социалистических Республик, за который почти 80% населения высказалось тогда на референдуме. Это мнение Анатолия Ивановича ну, вот, Иоанна. Упорно там обвиняет не 80, Горбачева. Видел, обвиняет этом. во всем Горбачева. Не видел людей, сотни тысяч, которые вышли на улицы в Москве и в других городах. Заговор Запада. Ну, ну вот, Такая позиция. Такая позиция. Да. Давай, не будем даже это да. комментировать. Потому что нам просто успеть бы еще э, послушать... Э, послушать. Ну, вот Владимир Самара нам пишет. Где вот Откуда люди берут это? Не говорите неправду. Это тебе, Володь. Значит, Несколько лет назад в Германии провели опрос, хотели ли выставить Берлинскую стену. Так вот, 60% немцев сказали да. Чушь собачья. Чушь. Просто... Ахиния, Если Ахинея. Слово? Здесь нам вот пытается оппонировать, если год. я правильно понимаю, Дмитрий Радеев, он напишет, да. что 100 тысяч ну, у Белого дома, это всего лишь 1% населения Москвы. Я согласен, это, это далеко не вся Москва. Но, но, это, это, это, но защиту нет. ГКЧП и 1% не было. Там не было даже одной миллионной. Там даже 1 миллионной процента. Где хотя бы 10 человек бы вышли, я не знаю, 100 человек бы вышли. Это я уверяю, если бы сейчас вышло 100 тысяч, власть тоже бы рухнула. Ну да. — Так, астродупцы утверждают, что 100 тысяч на площади привлекли водкой и наркотой. — О, Сегодня... Господи. — ну, да. ну, понятно, астродупцы как очепист, значит, был под следствием, чтобы он еще мог говорить. — Да. Так, э, знаете что? 363-3659. Там, кстати, телефон. было Макареевич, там было много народа. Там Раскрапович, Раскрапович, было, Я да, думаю, что это, все это просто были оскорбительно. И, все и, были, по... все были и тем же барнаульцам и петербуржцам, которые выходили, это просто оскорбительно. Да, и и про Люди, прокатул... которые, кстати, до сих пор существует общественная организация вот «Живое кольцо» Живое кольцо «Защитника Белого, защитника дома, Белого да. дома», и, значит, видимо, они 20 лет водку пьют всем. Да. — 363-3659. Это телефон, который вы, наверное, хорошо знаете, но я вам повторил. Это телефон нашей студии. И мы сейчас, наверное, если мы его только где-то здесь найдем, мы попросим вас звонить с таким вопросом. Прием звонков невозможен. Вот так вот. А уже изменяют тоже. Задавай вопрос. Ну тогда. Э -э, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Вас совершенно почти не слышно, как обычно здесь. А, добрый вечер. Вот да, прошу. Вы откуда звоните? И как вас зовут? Я звоню из машины, меня зовут Сергей Владимирович. Сергей Владимирович, ваше отношение к тем событиям. И добрый даже, я бы сказал, даже, дайте как, не к тем событиям, а к той роли, которую сыграл народ, то есть простые люди. А не власти. Вы знаете, я работал буквально меньше чем в километре от Белого дома и да. бывал там. Все это помню прекрасно. И мне уже 60 лет, и я прекрасно помню, что, к сожалению, к великому я голосовал тогда на референдуме за сохранение Союза. За сохранение Советского Союза. Ага. И я вам хочу сделать предложение. А как-нибудь вы сделаете голосование и спросите тех людей, нас, старшее поколение, хотя и молодые еще, наверное, люди остались, которые голосовали, им было по 18-20 лет, сейчас по 40, да, наверное, да. Ко которые голосовали тогда за сохранение. А как бы сейчас они проголосовали? Сергей Владимирович, вот ответьте все-таки на вторую часть вопроса Демарского. Как вы считаете, сыграл ли народ тогда, вот вы свидетель этих событий, решающую роль в провале ГКЧП? Сыграл, безусловно, потому что выходит на революцию и в 17 году, и на другие революции, и тогда, в те дни... 19-20 августа вышло так, это тысяч человек, это 1%, это колоссальное количество людей. Конечно. Вы правильно сказали, что за ГКЧП даже одного человека я не видел. Это правильно. Я видел только одного человека, который да. тайком бегал в райком партии и советовался, а как же ему быть сейчас, как руководителю нашего предприятия, как поступить mm -hmm. эти три дня. Понимаете? Спасибо, Сергей Владимирович, спасибо. спасибо Здесь вот там Оля пишет, не было вопроса про СССР, не надо ля-ля. Ну, надо сказать, что несмотря на такую игривую форму замечания, сделанную Ольгой, я с ней полностью согласен. Да, там же было что-то... Обновленная, М... что не что обнов... что да. обновленная федерация. Мутное что-то, обновленное союзное государство. Снова повторяю, обновленная федерация. То есть, речь даже не шла на этом референдуме о Советском Союзе как таковом в том формате и в том виде, в каком он существовал, так Именно был на некое обновленное. На, на обновлённое, да, новое, да, да. И да. Горбачев это и пред предложил обновлять. Кстати говоря, давайте сейчас мы еще быстро успеем и с вами поговорить и проголосовать уже за наш вопрос. Вот все-таки на ваш взгляд, а где этот вопрос голосования? На ваш взгляд, Михаил Сергеевич Горбачев реально хотел Сохранение страны Или не хотел СССР СС... Ну, страны скажем. Он же хотел там союз суверенных государств Хорошо, 660 06 Для тех, кто считает, что Горбачев хотел Сохранение страны И 660 Для тех, кто считает, что Горбачев Не хотел сохранения страны И целенаправленно ее разрушил Начинаем голосование Начался подсчет ваших голосов. Пошло. 6600664. Вы звоните, набираете этот московский номер, если вы считаете, что Горбачев хотел сохранения страны. 6600665, если вы считаете, что не хотел сохранения страны и вообще делал все для ее разрушения. Пока вы голосуете, есть у нас еще звонки? Давайте послушаем еще мнение одного человека. А может быть еще двоих успеем. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Владимир. Я из Москвы. Еду в машину на дачу. Являюсь постоянным слушателем Эха. Первый раз дозвонился, чему безумно рад. И мы рады. Значит, вспоминая эти дни, скажу точно, абсолютно, что то, что ЧП не победила, виноват народ. Виноват или заслуга? Заслуга, заслуга, да. Виноват в кавычках. Виноват в хорошем смысле? Да, в хорошем. Ясно. Это первое. Второе, да, безумно жаль, что мы разочарованы в том, что произошло в последние 20, особенно последние 10 лет. Ну, как вас зовут, Александр? Владимир. А Владимир, тезка мой. Вот такой вопрос. А как вы считаете, что вот сейчас может произойти, чтобы народ снова взял судьбу свою в свои руки? Снова Очень вышло 100 тяжело. тысяч сказал, а хотим вот раз, два, три, четыре. Очень тяжело сказать, что... Угу. я думаю, что, к сожалению, в настоящий момент нет идеи, за которую народ был лучше. Идеи нет? Или народ изменился? Нет, народ все тот же. Народ тот же. Но это хорошая новость лично да. для меня. Ну, хорошо. Если дело все только У в идее. У нас остается полторы да. минуты, за которые мы должны кое-что успеть. Я чуть-чуть да. раньше времени останавливаю голосование, оно было очень активным. И, надо сказать, для меня неожиданный результат, 64,2% считают, что Горбачев хотел сохранить страну. Я тоже так считаю. И, да, я тоже так считаю. Он об этом говорит. И 35,8% считают, что нет. Нет, потому что Горбачев уже объявляет, что он разрушил да, Советский да, да, Союз. Да. Я да. уверен, что он хотел, он, и он действительно подготовил новый союзный договор, да. который был разрушен для Качепа. Так что вот такие результаты нашего голосования. Виталь, я Послушаю хочу сделать очень важное объявление. Да, да, по просьбе от как раз защитников Белого дома, по просьбе Льва Пономарёва, я хочу сказать и напомнить, и пригласить. В понедельник, 22, 22. августа, будет день российского флага. В этот день будет шествие по Тверскому бульвару с 6.30 до 19.00 от памятника Тимирязева до Пушкинской площади. А с 7 часов митинг. там на Пушкинской площади будет согласованный митинг, который будет вести Наталья Болтянская, Ожидается Дима Беков, Михаил Ефремов, другие замечательные люди. Всех Для кого эти а события? В а в 12 нет? будет поднятие российского флага на пересечении Нового Арбата там, и где погибли, Садового кольца, там, то где есть к 6-7 вечера Пушкинская площадь. Приходите, mm -hmm. для кого эти события не пустой звук? Кто сохраняет память об этой демократической народной революции, кто верит, что в стране что-то можно изменить в лучшую сторону, я всех приглашаю. Это была программа Осторожная история, до встречи через неделю. Лихие 90-е или время надежд.